Глава вторая. Дитя безжалостного моря. С холма над заливом Кейшанблад Джоран уже видел свой корабль, ее корабль, Дитя приливов, который удерживал на месте стоп камень. Как и положено кораблю мертвых, его кости были выкрашены в черный цвет и над ним не танцевали заресветы. Крылья также черные, небрежно свернутые наверху крыла костей, торчавших из серого сланца палубы, трепал ветер. Каждый дюйм палубы должен был быть чёрным, но команда и супруг корабля, он, не слишком старательно за этим следили, и возникало впечатление, что легкий дождь из пепла омыл корабль, оставив на нём белые пятна, там, где просвечивала кость. Нос корабля, сделанный из гладких тазовых костей маленького аракесиана, давно вымершего морского дракона, был наклонен так, чтобы разрезать воду. У ватерлинии из тазовых костей выступал клюв Кейшана, а от него отходили ребра — четыре длинные кости, идущие по всей длине корабля и помогающие ему скользить по воде. Над ними располагались зазубренные кости, которые образовывали борта — Буйство необычных углов и заостренных частей должно было остановить тех, кто шел на абордаж, а режущие кромки и зубцы мешали забраться на палубу. Свет «Дитя приливов» показывал, что это корабль последнего шанса, и его команда приговорена к смерти. Каждый из них имел лишь одну возможность вернуться к нормальной жизни, совершить героическое деяние, которое под громкие крики одобрения зачеркнет их преступление и позволит покинуть черный корабль. Такая надежда делала отчаянными детей палубы, а отчаянные дети палубы становились очень опасными. Однако за всю жизнь Джорана, да и за жизнь его отца, никто из приговоренных не получил прощения. Корабль должен был внушать ужас, когда рассекал морские пространства разбросанного архипелага. Но вместо того, чтобы с ревом мчаться по серым морям, Дитя Приливов оставался у стоп камня, и его лениво оплетали водоросли, поднимавшиеся вверх от костей днища, а вода вокруг стала грязной от человеческих отходов. Нечистот, гниющая пища и множество другого мусора, который неизбежно производит корабль. На выступах крыла костей сидели скииры, поджарые белые птицы, издалека казавшиеся белыми пятнами, но он знал про их красные, неизменно голодные глаза и острые, как бритва, клювы. «Верный признак расхлебанного корабля», прошептала стоявшая рядом Мяс. «Что?» «Скииры. Если дитя палубы заснет, они выклюют ему глаз или вырвут язык». Я видела такое множество раз. Тут требуется кто-то с прощой. Понимаешь, не нужно видеть птиц, чтобы понять, что корабль не любят, как должно. Это чувствуется по запаху. Он понюхал воздух. Даже здесь, на холме, он уловил запах своего корабля, как на рыбацком причале, когда на небе сияет глаз Скирит, и нигде не найти ни тени, ни спасения отлившегося сверху жара. Дитя приливов. — сказал Джоран. «Слабое имя», — ответила она, решительно зашагала дальше и очень скоро скрылась за густой листвой, которая становилась все гуще по мере удаления от фленшерного двора. Ее темное тело исчезло за буйным цветением ярко-алых листьев Джона, который густым веером обеспечивал защиту от медленно поднимавшегося в небе глаза Скирит. Их оплетал ярко-розовый вариск, Его лианы были толстыми и сильными, точно бедра женщины, а листья крупными, как джон, с которым они отчаянно сражались за свет. Возмущение стало его спутником, пока они шли через лес, и не только потому, что она заставила его продираться сквозь листву, вместо того, чтобы воспользоваться более длинной и расчищенной тропой, по которой ходили жители острова, но также из-за утраты шляпы супруга корабля. За шесть месяцев, что прошли после того, как ему вынесли приговор, Дитя Приливов полностью заполнил жизнь Джорана, а мысли о том, чтобы повести его к славе или сбежать, привели в западню нерешительности. Корабль был совсем не так хорош, но он принадлежал Джорану, и, оскорбляя Дитя Приливов, Миас оскорбляла и его. «Да проклянет тебя старуха, удачливая Миас». У него не оставалось ни малейших сомнений, что ему она не принесет удачу, а также кораблю и тем, кто находился на борту. Впрочем, команда его не слишком интересовала, да заберут их всех кишаны. Он шел за ней, постоянно спотыкаясь. Во рту у него пересохло, тело мечтало о висевшем на бедре колебасе, но когда Джоран замедлил шаг и сделал несколько глотков, она остановилась и повернулась к нему». «Мы найдем воду в лесу Джона, сказала она. «Или сможем сделать надрез на стебле Вариска. Среди моих офицеров нет пьяниц». Ее офицер? Что она имела в виду? Он добавил еще один пункт в неуклонно увеличивавшийся список своих обид. Огромные Джоны и Вариск достигали здесь максимальной высоты. Тропинки, появлявшиеся в этой части леса, моментально зарастали яркими ползучими растениями, Их неприятная окраска лишь усиливала его головную боль. Стебли легко падали под ударами курного, но в нем росло чувство клаустрофобии. Ему казалось, будто он оказался в ловушке, когда прорубленная тропа тут же смыкалась у него за спиной. Лианы, стебли и листья не сдавались, продолжая упрямо тянуться вверх. Лесные птицы устраивали настоящую какофонию всякий раз, когда его клинок срезал очередной стебель, Некоторые предупреждали свои стаи, другие угрожали, и костяшки его пальцев, сжимавших рукоять курного, побелели. Именно в это время года многие становились жертвами фираж, гигантских птиц, которые атаковали внезапно, мгновенно вскрывали человека когтями и уносили свои жертвы, чтобы сожрать их живьем. Быть может, удачливая Миас станет их добычей, Но нет, в глубине души он понимал, что удачливой Миас не суждено погибнуть в лесу в тех огромной птицы. Джоран настолько погрузился в собственные мысли, что с трудом расслышал Миас, когда она заговорила. «Твоя команда на борту?» Он споткнулся о корень, сочившейся голубой смолой. «Все, кроме говорящего с ветром», — ответил Джоран. Она остановилась, повернулась и посмотрела на него. «У чёрных кораблей нет, говорящих с ветром», — заявила Миас. «У дитя приливов есть, но команда не хочет, чтобы он находился на борту, когда корабль стоит у причала. Говорят, это плохая примета», — сказал Джоран. Она посмотрела на него так, словно ждала продолжения, но он не понимал ее недоумения, ведь это всем известно. От одной только мысли о ветрогоне по спине у него пробежал холодок, Тошнота и дрожь усилились, и ему мучительно захотелось выпить. И где он тогда? Спросила Миас. Где? Я не стану спрашивать еще раз, неужели выпивка лишила тебя остатков разума, и ты не в силах ответить на простейший вопрос? Он не осмелился посмотреть ей в глаза. На баке не с колоколом у входа в бухту, сказал Джоран. Мы оставили его там. И когда он в последний раз ступал на землю, когда его в последний раз приносили к ветрошпилю, я... Туман в голове отказывался рассеяться. Мир вокруг плавал в тысячи разноцветных оттенков, скрученных, как его измученные внутренности. Проклятие северного шторма! Выпей уже, наконец, раз ты так об этом мечтаешь. И помолись морской старухе, чтобы она вернула тебе разум, если не трезвость. «Я сама спрошу говорящего с ветром, когда он поднимется на борт». Она повернулась и снова зашагала через наполненный яркими красками лес, а он поднес флягу к губам и сделал глоток густого крепкого алкоголя. Какое-то невидимое за зарослями Джона и Вариска существо отчаянно закричало, природа играла в бесконечную игру «Жертва и хищник». Чем ближе они подходили к берегу, тем сильнее становился запах, который окутывал корабль. Прежде, когда Джоран возвращался, он не обращал на него внимания, но сегодня почувствовал тошноту. От черного корабля через бухту дрейфовал вовсе не мрачный аромат смерти, а запах жизни — легкомысленный, хаотичный и беспечный. Они месяц назад обнаружили эту тихую бухту, где приказом не просто их найти — и поставили корабль на прикол. Рабацкий поселок на берегу не хотел иметь с ними ничего общего, поэтому Джоран посчитал, что может оставить корабль. Те немногие члены команды «Дитя приливов», что умели плавать, не могли представлять опасности для жестких женщин и мужчин, населявших поселок. Его обветшалая лачуга находилась достаточно далеко, чтобы обезображенная земля скрыла от него корабль, И ему было интересно, что говорила о нем команда, когда они поняли, что он выбрал такое место, откуда не мог видеть никого из них. Ничего хорошего. Флюк-лодка лежала там, где он ее оставил, затащив на бледно-розовый песок, который казался привлекательным и расслабляющим, но каждая песчинка таила в себе обман, потому что пляж усеивали раковины трассиков, по большей части сломанные, Но попадались и целые, причем довольно много. Они легко рассыпались под ногами и рассекали стопу, так что ходить по пляжу босиком было опасно. Миас, проклятая удачливая Миас, в своих сапогах спокойно шагала вперед, а ему приходилось соблюдать осторожность. Флюк лодка напоминала кокон. Ее построили из листьев Джона, которые сначала высушивали и обрабатывали до тех пор, пока они не становились мягкими, точно птичья кожа. Затем ими оборачивали скелеты из стеблей вариска, а потом поджаривали на солнце, чтобы они были прочными, как кость. Флюклотки с самого начала получались коричневыми, но владельцы раскрашивали их в зловещие цвета, символы морской старухи, девы или матери, ока бури или шепота в четырех ветров. Эта флюк-лодка была размером почти с грибную шлюпку, достаточно большая, чтобы в ней поместилось 10 человек, но настолько легкая, что грести мог только один. Такие лодки способны принять на борт до 20, а иногда и 30 человек команды, с большими листьями дижона, высушенными так, чтобы они играли роль крыльев, способных ловить ветер и нести лодку по морю. Лодки для смелых до глупости — Говорили многие, потому что хрупкую флюк-лодку, в отличие от прочных костяных кораблей, мог уничтожить один удачный выстрел из дугового лука. Но Джоран знал, что у них имеются свои преимущества. Он вырос, помогая отцу на одной из таких лодок, ярко-голубой, названный «Вздыхающий Восток», вдвоем против моря во время шторма, который так любил детей палубы. Та лодка была очень быстрой и могла обогнать почти всех, даже Криска и Иварина, и когда огромные морские звери поднимали головы в поисках добычи, им никогда не удавалось догнать вздыхающий восток. Маленькая лодка бежала вместе с ветром, от соленых брызг волосы Джорана становились жесткими, когда он стоял на носу и смеялся в лицо опасности, уверенный, что знания и опыт отца позволят ему идти от любой опасности. и отец всегда приводил их суденышко домой, неизменно находил рыбу и защищал своего поющего сына. До последнего дня, когда не сумел этого сделать. Иногда Джоран не мог поверить, что он так жил всего несколько месяцев назад, беззаботным, смеющимся мальчишкой, который стоял на носу флюк лодки и еще не имел ни одного шрама. Как он оказался в своем нынешнем положении, как попал сюда... Девятнадцать лет на море и приговорен к смерти. Мир пульсировал, и голубое небо начало темнеть по краям. Джоран знал, что эти мысли навеяны выпивкой, меланхолией, которую ему удавалось преодолеть лишь забвением, только так он мог от себя сбежать. Но он больше не мог пить, не теперь, когда она была рядом. Он решил, что будет продолжать жить ей на зло. Если она заставит его очищать днище от грязи, он не станет возражать и дождется, когда наступит подходящий момент, чтобы забрать у нее свою шляпу. Миас подошла к флюк-лодке и повернула ее, чтобы узкий киль вошел в песок, и она могла столкнуть ее в воду. На ней не нашлось места для счастливых цветов, безымянная, выкрашенная в черный цвет, с единственным глазом на клюве, который поведет ее в море. Миа сразу направилась вперед на нос и поставила одну ногу на клюв. Глядя на нее, никто не усомнился бы, что она супруга корабля. Она не стала оборачиваться или что-то говорить, в том не было нужды. Джоран знал, что от него требовалось. Он стал обычным членом команды. Миас стояла на том месте, где должен был находиться он, хотя никогда этого не делал. Ни один из членов команды «Дитя приливов» не сидел на веслах, и любой бы рассмеялся, если бы Джоран попросил. К тому моменту, когда ему удалось пробраться по опасному песку через пляж, Мяс уже спустила лодку на воду. Ему пришлось войти в море, и соленая вода обожгла сотни мелких порезов на ступнях. Джоран забрался в лодку, не обращая внимания на стекавшую с него воду, и почувствовал себя униженным, когда жаркое солнце принялось высушивать влагу с его одежды. Он взял весла и вставил их в уключины. «Глупо оставлять лодку здесь», — сказала она. «Кто станет красть лодку, которая годится только для мертвых?» — спросил Джоран. «Мертвые», — ответила Миас и указала на дитя приливов, который неподвижно застыл вдалеке. Волнение на море никак не сказывалось на корабле, он выглядел неподвижным, как скала, о которую разбиваются души. «Я оставил лодку на берегу, чтобы они не смогли ею воспользоваться», — спокойно сказал Джоран, хотя ему хотелось кричать. «Неужели она не понимает, что команда воспользовалась бы лодкой, чтобы сбежать, если бы он оставил ее на корабле?» «Ну, если они обычные люди, то некоторые определенно умеют плавать, не так ли?» Она не стала оборачиваться, чтобы посмотреть на его реакцию. Оба знали, что Меас права. Единственная причина, по которой лодка оставалась на пляже, состояла в том, что команда была настолько пьяна, что они думали о побеге ничуть не больше, чем он. И вновь влажная одежда, прилипшая к телу, вызвала у него стыд. «Возможно, это прошло мимо твоего внимания». Мяс указала на дитя приливов. «Но у них уже есть корабль». Он посмотрел на нее, чувствуя себя полнейшим глупцом. «А теперь греби», — нетерпеливо сказала она, даже не посмотрев на него. «Я хочу взглянуть, насколько плохая команда у такого отвратительного супруга корабля, как ты». Теплая влажная одежда прилипла к коже.